Один из паблишенок студия Амперфект представляют Антон Палыч Чехов Чайка Действие первое Часть парка в имении Сорина Широкая аллея, ведущая по направлению от зрителей в глубину парка к озеру, загорожена эстрадой, наскоро сколоченной для домашнего спектакля, так что озеро совсем не видно. Налевой и направо у эстрады кустарник, несколько стульев, столик. Только что зашло солнце. На эстраде запущенным занавесом Яков и другие работники. Слышится кашель и сток. Маша и Медведенко идут слева возвращаясь с прогулки. Отчего вы всегда ходите в чёрном? Это траур по моей жизни. Я несчастна. Отчего? Не понимаю. Вы здоровы. Отец у вас хотя и не богатый, но с достатком мне живётся гораздо тяжелее, чем вам. Я получаю всего 23 рубля в месяц, да еще и вычитают с меня в эмиритуру, а все же я не ношу траура. Дело не в деньгах, и бедняк может быть счастлив. Это в теории, а на практике выходит так. Я, да мать, да две сестры и братишка, а <с жалование всего 23 рубля. Ведь есть и пить надо, чаю и сахара надо, табаку надо, а тут и вертись. Скоро начнется спектакль. Да... «Играть будет за речное», а пьесы сочинения Константина Гавриловича «Они влюблены друг в друга». Сегодня их души сольются в стремлении дать один и тот же художественный образ. А у моей души и у вашей нет общих точек соприкосновения. Я люблю вас. Не могу от тоски сидеть дома. Каждый день хожу пешком шесть тверд сюда и шесть тверд обратно и встречаю лишь один индифферентизм с вашей стороны. Это понятно. Я без средств. Семья у меня большая. Как я охота идти за человека, которому самому есть нечего. Пустяки. Ваша любовь трогает меня, но я не могу ответить взаимностью. Вот и всё. До бочку. А должно здесь. Не хочется. Душно. Должно быть ночью будет гроза. Вы всё философствуете или говорите о деньгах. По-вашему, нет большего несчастья, как бедность. А по-моему, В тысячу раз легче ходить в лохмотьях и выбираться, чем. Впрочем, лама этого не понять. Мне, брат, в деревне как-то не того. И понятная вещь. Никогда я тут не привыкну. Вчера лёг в 10. И сегодня утром проснулся в 9 с таким чувством, будто долгого спанья, у меня мозг прилип к черепу и всё такое. А после обеда нечайно опять уснул. И теперь весь разбит. И сплю кошмар в конце концов. Правда, тебе нужно жить в городе. Мария Линишна, Семён Семёнович. Когда начнется, вас позовут, а теперь нельзя здесь. Уходите, пожалуйста. Э, Мария Ильинична, будьте так добры. Попросите вашего папашу, чтобы он распорядился отвязать собаку. А то она воет. Сестра опять всю ночь не спала. Говорите с моим отцом сами, а я не стану. Уволите, пожалуйста. Семен, пойдемте. Так вы перед началом пришлите сказать? Значит, опять всю ночь будет выть собака. Вот история. Да. Никогда в деревне я не жил, как хотел. Бывало, возьмешь отпуск на двадцать восемь дней. Приедешь сюда, чтобы отдохнуть, и все. Но тут тебя так даймут всяким вздором, что уже с первого дня хочется вон. Всегда уезжал отсюда с удовольствием. Ну, а теперь я в отставке. Деваться некуда, в конце концов. Хочешь, не хочешь, живи. Мы, Константин Гаврилович, купаться пойдем. Хорошо, только через 10 минут будьте на местах Скоро начнется Слушаю Дядя, вот тебе и театр Занавес, потом первая кулиса, потом вторая И дальше пустое пространство Декораций никаких Открывается вид прямо на озеро и на горизонт Поднимем занавес ровно в половине девятого, когда взойдет луна Великолепно Если заречная опоздает, то, конечно, пропадет весь эффект Пора бы уж ей быть Отец и мать хостерегут её, и вырваться ей из дому так же трудно, как из тюрьмы. Голова и борода у тебя взлохмаченные. Надо бы постричься, что ли? Трагедия моей жизни. У меня в молодости была такая наружность, будто я запоем пил всё. Меня никогда не любили женщины. Отчего сестра не в духе? Отчего скучает? «Ревнует. Она уже и против меня, и против спектакля, и против моей пьесы. Потому что не она играет, а заречная. Она не знает моей пьесы, но уже ненавидит ее». «Вы думаешь, право». «Ей уже досадно, что вот на этой маленькой сцене будет иметь успех заречная, а не она». «Психологический курьез, моя мать. Бесспорно талантлива, умна, способна рыдать над книжкой. Отхватит тебе всего некрасого наизусть. За больными ухаживает, как ангел». «Ну, попробуй похвалить при ней Дузы». «Угу. Нужно хвалить только ее одну. Нужно писать о ней, кричать, восторгаться ее необыкновенной игрой в Ля Дама Камеле или в Чат Жизни». «Но так как здесь, в деревне, нет этого дурмана, то вот она и скучает, и злится. И все мы ее враги, все мы виноваты». «Затем она суеверна. Боится трех свечей 13-го числа. Она скупа. У нее в Одессе в банке 70 тысяч, это я знаю, наверное». Мама попросил у неё займы, она станет плакать. Ты вообразил, что твоя песня не нравится матери, и уже волнуешься, и всё. Успокойся. Мать тебя обожает. Погадаем на ромашке. Любит? Не любит? Любит? Не любит? Видишь, моя мать меня не любит. Ещё бы. Ей хочется жить, любить, носить светлые кофточки. А мне уже 25 лет, и я постоянно напоминаю ей, что она уже не молода. Когда меня нет, ей только 32 года, при мне же 43. Из-за этого она меня ненавидит. Она знает также, что я не признаю театра. Она любит театр. Ей кажется, что она служит человечеству, святому искусству, а по-моему, современный театр это рутина, предрассудок. Когда поднимаются занавесы при вечернем освещении в комнате с тремя стенами, эти великие таланты, жрецы светового искусства, изображают, как люди едят, пьют, любят, ходят, носят свои пиджаки. Когда из пошлых картин и фраз стараются выудить мораль, мораль маленькую, удобопонятную, полезную в домашнем обиходе, когда в тысяче вариаций мне подносят всё одно и то же, одно и то же, одно и то же, то я бегу. И беггу, как мапасан бежал от этой ефелевой башни, которая давила ему мозг своей пошлостью. Без театра нельзя. Нужны новые формы. Новые формы нужны. А если их нет, то лучше ничего не нужно. Я люблю мать. Сильно люблю. Но она ведёт бестолковую жизнь, вечно носится с этим билетристом, мими её постоянно треплют в газетах, и это меня утомляет. Иногда же просто во мне говорит эгоизм обыкновенного смертного. Бывает жаль, что у меня мать известная актриса, и кажется, будь это обыкновенная женщина, то я был бы счастливее. Дядя, ну что, может быть, отчаяннее и глупее положение. Бывало, у неё сидят в гостях сплошь все знаменитости: артисты и писатели, и между ними только один я ничто. И меня терпят только потому, что я её сын. Кто я? Что я? Вышел из третьего курса в университет по обстоятельствам, как говорится, от редакции независящим. Никаких талантов, денег, ни гроша. А по паспорту я киевский мещанин. Мой отец ведь киевский мещанин, хотя тоже был известным актером. Так вот, когда бывало в ее гостиной все эти артисты и писатели обращали на меня свое милостивое внимание, то мне казалось, что своими взглядами они измеряли мое ничтожество. Я угадывал их мысли и страдал от унижения. Кстати, скажи, пожалуйста, что за человек этот Белитрист? Не поймёшь его, всё молчит. Человек умный, простой, немножко, знаешь, меланхоличный, очень порядочный. 40 лет будет ему ещё не скоро, но он уже знаменит и сыт по горло. Что касается его писаний, то как тебе сказать? Милый, талантливый, но После Толстого и Золяя не захочешь читать Пригорина? А я, брат, люблю литераторов. Когда-то я страстно хотел двух вещей: хотел жениться и стать литератором. Не удалось ни то, ни другое. Да. И маленьким литератором приятно быть в конце концов. Я слышу шаги. Я без неё жить не могу. Даже звук её шагов прекрасен. Я счастлив безумно. Волшебница, мечта моя. Я не опоздала? <звы> нет, нет. Конечно, я не опоздала. Нет. Весь день я беспокоилась. Мне было так страшно. Я боялась, что отец не пустит меня. Но он сейчас уехал с мачехой. Красное небо уже начинает восходить луна, и я гнала, лошадь гнала, но я рада. Глазки, кажется, заплаканные. <саспалкиваем> Нехорошо. <звы> Это так. Видите, как мне тяжело дышать? Через полчаса я уеду, надо спешить. Нельзя, нельзя, Бугараде не удерживайте. Отец не знает, что я здесь. В самом деле, уже пора начинать. Надо идти звать всех. Я схожу и всё, всего минуту. Во Францию два грины надеру. Раз так же вот я запел. А один товарищ прокурора и говорит мне, «А у вас, ваше превосходительство, голос сильный!» Потом подумал и прибавил, но противный. Отец и его жена не пускают меня сюда. Говорят, что здесь богема. Боятся, как бы я не пошла в актрисы. А меня тянет сюда, к озеру, как чайку. Мое сердце полно вами. Мы одни. Кажется, кто-то там... Никого. А это какое дерево? Вяз. Отчего оно такое темное? Уже вечер, темнеют все предметы. Не уезжайте рано, умоляю вас. Нельзя. А если я поеду к вам, Нина? Я всю ночь буду стоять в саду и смотреть на ваше окно. Нельзя, вас заметит сторож. Трезор еще не привык к вам и будет лаять. Я люблю вас. Ссс. Кто там? Вы, Яков? Точно так. Становитесь по местам. Пора. Луна восходит? Точно так. Спирт есть? Да. Сера есть? Ага. Когда покажутся красные глаза, нужно, чтобы пахло серой. Будет сделано. Нина, идите, там все приготовлено. Вы волнуетесь? Да, очень. Ваша мама ничего, ее я не боюсь. Но у вас Тригорин. Играть при нем мне страшно и стыдно. Известный писатель. Он молод? Да, да. Какие у него чудесные рассказы. Не знаю, не читал. В вашей пьесе трудно играть. В ней нет живых лиц. Живые лица. Надо изображать жизнь не такую, как она есть, и не такую, как она должна быть, а такую, как она представляется в мечтах. В вашей пьесе молодейство одна только чётко. И в пьесе, по-моему, непременно должна быть любовь. Вы вернитесь, наденьте колёща. Мне жарко. Вы доктор, и отлично знаете, что вам вреден суровый воздух, но вам хочется, чтобы я страдала. Вы нарочно просидели вчера Мне весь говорили, вечер на террассе. Вы были так увлечены разговором с Ирина Николаевной. Вы не замечали холода? Признайтесь, она вам нравится. Мне 55 лет. Пустяки. Для мужчины это не старость. Вы прекрасно сохранились и ещё нравитесь женщинам. Так что же вам угодно, Полина Андреевна? Перед актрисой вы все готовы подотниться. Все. Я вновь пред тобою. Если в обществе любят артистов и относятся к ним иначе, чем, например, к купцам, то это в порядке вещей. Это идеализм. Женщины всегда влюблялись в вас и вешались вам на шею. Это тоже идеализм? Что ж, в отношениях женщин ко мне было много хорошего. Во мне любили главным образом превосходного врача. Лед 10-15 назад вы помните, во всей губернии я был единственным порядочным акушером. Затем всегда я был честным человеком. Дорогой мой, тише. В 1873 идут. году в Полтаве на ярмарке она играла изумительно, один восторг, чудно играла. Не изволите ли также знать, где теперь комик Кчадин Пал Семён? В расплюеве был неподражаем, лучше Садовского х и Лонусова, многоуважаемый. Где он теперь? Вы всё спрашиваете про каких-то допотопных. Откуда я знаю? Эх, Пашка Чадин, таких уж нет теперь. Пала сцена Рина Николаевна. Прежде были могучие дубы, а теперь мы видим одни только пни. Блестящих дарований теперь мало, это правда, но средний актёр стал гораздо выше. Не могу с вами согласиться. Впрочем, это дело вкуса. Degustibulus aut bene aut nihil. Стало быть, о вкусах или хорошо, или ничего. Мой милый сын, когда же начало? Через минуту, прошу терпения Мой сын, ты очень обратил мне внутрь души И я увидела ее в таких кровавых, в таких смертельных язвах Нет спасения И для чего ж ты поддалась пороку? Любви искала в бездне преступления? Господа, начало! Прошу внимания Я начинаю. О, вы, почтенные старые тени, которые носитесь в ночную пору над этим озером, усыпите нас, и пусть нам приснится то, что будет через двести тонн Тысяч лет! Через двести тысяч лет ничего не будет. Так вот пусть изобразят нам это ничего. Пусть. Мы спим. Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки...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 Холодно, холодно, холодно, пусто, пусто, пусто, страшно, страшно, страшно. Дела живых существ исчезли в прахе, и вечная материя обратила их в камни, в воду, в облака, а души их всех слились в одну. Общая мировая душа — это я, я. Во мне душа и Александра Великого, и Цезаря и Шекспира, и Наполеона, и последней пиявки. Во мне сознания людей слились с инстинктами животных, и я помню всё, всё, всё. И каждую жизнь в себе самой я переживаю вновь. Что это? Болотные огни. Это что-то декадентское. Мама. Я одинока. Раз в сто лет я открываю уста, чтобы говорить, и мой голос звучит в этой пустоте уныло, и никто не слышит. И вы, бледные огни, не слышите меня. Под утро вас рождает гнилое болото, и вы блуждаете до зари, но без мысли, без воли, без трепетания жизни. Боясь, чтобы у вас не возникла жизнь, отец вечной матери и дьявол, каждое мгновение в вас, как в камнях и в воде, происходит обмен атомов, и вы меняетесь непрерывно. Во вселенной остаётся постоянным и неизменным один лишь дух. Как пленник, брошенный в пустой глубокий колодец, я не знаю, где я и что меня ждёт. От меня не скрыто лишь, что в упорной и жестокой борьбе с дьяволом, с началам материальных сил, мне суждено победить, и после того материя и дух сольются в гармонии прекрасной, и наступит царство мировой боли. Но это будет лишь когда мало помалу через длинный-длинный ряд тысячелетий, и луна и светлый сириус и земля Ширый обратятся похнет. в пыль. Это так нужно? А до тех пор ужас Ужас. Да. Ну, это вот эффект. Под приближается мой могучий противник Денис дьявол. Я, я вижу его Деньки страшные багровые. Это доктор снял шляпу перед Мощай. дьяволом отцом великой матери. Довольно, занавес. Что ж ты сердишься? Довольно, занавес. Одовай занавес, занавес. Виноват. Я выпустил из вида, что писать пьесы и играть на сцене могут только немногие избранные. Я нарушил монополию. Мне я Что с ним? Ирина, нельзя так, матушка, обращаться с молодым самолюбием. Что ж я ему сказала? Ты его обидела? Он сам предупреждал, что это шутка, и я относилась к его пьесе как к шутке. Но все-таки... А теперь оказывается, что он написал великое произведение. Скажите, пожалуйста. Стало быть, устроил он этот спектакль и надушил Серой не для шутки, а для демонстрации. Да? Ему хотелось поучить нас, как надо писать и что нужно играть. Наконец-то становится скучно. Эти постоянные выписки против меня и шпильки, воля ваша надоедят хоть кому. Капризный самолюбивый мальчик. Он хотел доставить тебе удовольствие. Да, однако же вот он не выбрал какой-нибудь обыкновенные пьесы, а заставил нас прослушать этот декадентский бред. Ради шутки я готова слушать и бред, но ведь тут претензии на новые формы, новую эру в искусстве. А, по-моему, никаких тут новых форм нет, а просто дурной характер. Ирина, каждый пишет так, как хочет и как может. Борис, пусть он пишет так, как хочет и как может. Только пусть оставит меня в покое. Юпитер, ты сердишься? Я не Юпитер, а женщина. Я не сержусь. Но мне только досадно, что молодой человек так скучно проводит время. Я не хотела его обидеть. Никто не имеет основания отделять дух от материи, так как, может, самый дух есть совокупность материальных атомов. А вот, знаете ли, Борис Алексеевич, описать бы в пьесе, а потом сыграть на сцене, как живёт наш брат-учитель. Трудно, трудно живёт. Хоть справедливо, но не будем говорить ни о пьесах, ни об атомах. Вечер такой славный. Слышите, господа, поют. От Натальи Береговой Рим Николавна. О Борис, сядьте возле меня. Лед 10-15 назад здесь на озере музыка и пения слышались непрерывно почти каждую ночь. Тут на берегу шесть помещичьих усадеб. Ой, помню смех, шум, стрельба и всё романы, романы. Первым любовником и кумиром всех этих шести усадьб был тогда вот, рекомендую, доктор Евгений Сергеевич. Хоя да, да, он и теперь вас. очарователен, но тогда был неотразим. Однако меня начинает мучить совесть. За что я обидела моего бедного мальчика? Я непокоенна. Костя, сын, Костя! Я пойду поищу его. Пожалуйста, милая, Ау! Константин Гаврилович! Ау! Очевидно, продолжения не будет. Мне можно выйти? Здраво! Браво! Браво, браво! О, Льва Васильевс! С такой наружностью, с таким чудным голосом нельзя грешно сидеть в деревне. У вас должен быть талант, слышите? Вы обязаны выступить на сцене. О, это моя мечта! Но она никогда не осуществится. Кто знает? А вот, позвольте вам представить Тригорин Борис Алексеевич. Очень приятно. Ах, я так рада. Я всегда вас читаю. Ой, не конфиустись, милая. Он знаменитый, что, но у него простая душа. Видите, он сам сконфузился. Полагаю, теперь можно поднять занавес, а то жутко. Яков, подними-ка, брате, занавес. Подними, опусти. Борис Алексеевич, Не правда ли, странная пьеса. Я ничего не понял. Впрочем, смотрел я с удовольствием. Вы так искренне играли, и декорация была прекрасная. Мм, должно быть, в этом озере много рыбы. Да. Я люблю ловить рыбу. Для меня нет больше наслаждения, как сидеть под вечер на берегу и смотреть на поплавок. Но я думаю, Кто испытал наслаждение от творчества, для того уже все другие наслаждения не существуют. Не говорить так. Когда ему говорят хорошие слова, то он проваливается. Помню, в Москве в оперном театре однажды знаменитый Сильва взял нижнее дом, а в это время как нарочно сидел на галерее бас из наших всенодальных певчих. И вдруг, можете себе представить наше крайнее изумление, мы слышим с галереи браво. Сильва целую октаву ниже. Вот это-к. Браво, Сильва! Театр так и замер. <къем> Тихий ангел пролетел. <къем> а мне пора. Прощайте. Куда? Куда так рано? Мы вас не пустим. Меня ждет папа. Какой он право... Ну, что делать? Жаль, жаль вас отпускать. Если бы вы знали, как мне тяжело уезжать. Вас бы проводил кто-нибудь, моя крошка. О нет, нет. Останьтесь. Не могу, Пётр Николаевич. Останьтесь, 1 час и всё. Ну что, право? Нельзя. Несчастная девушка в сущности. Говорят, её покойная мать завещала мужу всё своё громадное состояние, всю до копейки. И теперь эта девочка осталась ни с чем, так как отец её уже завещал всё своей второй жене. Это возмутительно. Да, её папенька порядочная таки скотина, надо дать ему полную справедливость. Угу. Пойдёмте, как господа и мы. А то становится сыро. У меня ноги болят. А не у тебя как деревянные, едва ходят. Ну, пойдём, старик злосчастный. Я слышу опять вой собаки. Будьте добры, Илья Фонасьевич, прикажите отвязать. Ей. Нельзя, Пётр Николаевич, боюсь, как бы воры вам в амбар не забрались. Там у меня просо. Да-да, Семен Семенович, на целую октаву ниже. Браво, Сильва! А ведь не певец, простой синодальный певч. А сколько жалов у нее получается на дальний певч? Не знаю. Быть может, я ничего не понимаю или сошел с ума, но пьеса мне понравилась. В ней что-то есть... Когда эта девочка говорила об одиночестве, и потом, когда показались красные глаза дьявола, у меня от волнения дрожали руки. Свижу, наивно. Вот, кажется, он идёт. Мне хочется наговорить ему побольше приятного. Уже нет никого. Я здесь. Меня по всему парку ищет Машенька, мне сносное создание. Константин говорилович, мне ваша пьеса чрезвычайно понравилась. Странно, она какая-то и конца я не слышал, и всё-таки впечатление сильное. Вы талантливый человек, вам надо продолжать. Спасибо. О, какой нервный, слёзы на глазах. Я что хочу сказать? Вы взяли сюжет из области отвлечённых идей, так и следовало, потому что художественное произведение непременно должно выражать какую-нибудь большую мысль. Только то прекрасно, что серьёзно. Как вы бледны. Так вы говорите продолжать? Да, но изображайте только важное и вечное. Вы знаете, я прожил свою жизнь разнообразной, со вкусом, я доволен. Но если бы мне пришлось испытать подъём духа, какой бывает у художников во время творчества, то, мне кажется, я презирал бы всю материальную оболочку и всё, что этой оболочке свойственно, и вносился бы от земли подальше, в высоту. Виноваты где заречное И вот ещё что, в произведении должна быть ясная, определённая мысль. Вы должны знать, для чего пишете. Иначе, если пойдёте по этой живописной дороге без определённой цели, то вы заблудитесь, и ваш талант погубится. Где вас. заречная? Она уехала домой. Что же мне делать? Я хочу её видеть. Мне необходимо её видеть. Константин, я Дмитриевич! поеду. Спокойтесь, мой Может, друг, я поеду. Я должен поехать. Идите, Константин Гаврилович, в дом. Вас ждет ваша мама, она не покоя. Скажите ей, что я уехал. И прошу вас всех, оставьте меня в покое. Оставьте. Не ходите дом, за мной. Мой милый, нельзя так. Нехорошо. Прощайте, доктор. Благодарю. Молодость, молодость. Когда нечего больше сказать, то говорят молодость, молодость. <свеч> Это гадко, ваш табак. В доме, кажется, играют. Надо идти. Погодите. Что? Я ещё раз хочу вам сказать, <кх> мне не хочется поговорить. Я не люблю своего отца, но к вам лежит моё сердце. Почему-то я всей душой чувствую, что вы мне близки. Помогите же мне. Помогите, а то я сделаю глупость. Я насмеюсь над своей жизнью, и я испорчу её. Я не могу дольше. То, в чём помочь? Я страдаю. Никто, никто не знает моих страданий. Я я люблю Константина. Как все нервны, как все нервны и сколько любви. О, колдовское озеро. Ну что же я могу сделать, дитя моё? Что? Что?